Я только-только начал понимать магию, многого еще не знал. Я нуждался в учителе, но его не было. Все, кто попадались на моем пути, так или иначе стремились использовать меня, а не учить. Может быть, Варло станет моим учителем. А если он нечестен, как остальные? Ведь и у него есть какой-то интерес. Не просто так он вышел на меня, не просто так решил помогать. Ох, как терзали меня сомнения, как изматывали вопросы И поделиться всем этим не с кем. Эйя и Эймс просто солдаты, преданные, верные служаки, бесконечно далекие от магии. Они всю жизнь полагались на верный клинок и крепкое плечо товарища. Магия для них чужда и враждебна, она пугает их, как пугают ребенка молния и раскаты грома. «Долго здесь оставаться нельзя, нам нужно двигаться вперед», — тихо сказал Эймс. Я чувствовал себя усталым, общение через дальновидение забирало силы. «Знаю», — ответил я, — «еще пара минут. Мне нужно прийти в себя, пара минут и пойдем». Эймс присел рядом, огляделся, не слышит ли кто, и тихо сказал. «Даральд, я тебе доверяю и пойду туда, куда ты нас поведешь, но все-таки...» «Какая наша цель?» «Когда мы бежали от надзирателей через катакомбы, все было понятно, но сейчас я просто хочу знать, как называется то место, та точка на карте, куда мы идем...» «И стоит ли оно того, ради чего мы рискуем жизнью?» «Мы идем спасать моих сестер», — отстраненно ответил я. «Разговор был неприятен, и я хотел поскорее его закончить». «Значит, стоит», — кивнул Эймс. «Конечно», — согласился я. И неожиданно для самого себя добавил. «Пойми, мы не просто пробираемся через эти негостеприимные земли. Мы... мы творим историю», — Эймс. «Каждый наш шаг, каждый бой...» Создает то будущее, в котором будут жить наши потомки. Сержант ничего не ответил. Он только крепко сжал мое плечо и легко вскочил, будто и не было долгих дней изнурительного похода. Подъем, лежебоки, пора в путь. И как только у него это получается, подумал я, со стоном поднимаясь на ноги. Эймс беспощадно гнал отряд вперед. Он хотел как можно дальше уйти от места боя, где было пролито столько крови. Сержант понимал, что для всех зверей, населяющих эти дикие края, холм сейчас был приманкой. Запах крови созывал на пир всех хищников в округе. И дело точно не ограничится все теми же волками, которые не приминут полакомиться останками сородичей. На просторах страшной пустоши жило немало тварей, чья родословная уходила корнями в и древность. Сказать, что они опасны для людей, значит не сказать ничего». При этом Эймс знал, зимой свежая кровь манит хищников, как вкусный запах из харчевни усталого путника. Она зовет к себе, как звуки рога созывают стрелков на охоте, и сержанту страшно не хотелось оказаться поблизости от жуткого пиршества, которое устроит твари с пустыши на холме, где мы приняли бой с волчьей стаей. Когда-то в годы молодости он был ранен, удар боевого топора пришелся в шлем, Но честная сталь выдержала, и молодой Эймс рухнул без сознания. Соратники сочли его мертвым и пошли дальше, прорываясь через окружение. Он очнулся ночью. На поле брани, среди мертвецов и умирающих, было тихо, жутко и опасно. То, что слетелось, сползлось, сбежалось на запах свежей человеческой крови, уже начало свой пир, и Эймс по сей день просыпался ночью в холодном поту, увидев то, что навсегда врезалось в память в ту ночь. Живые не должны видеть участь мертвых. Мы шли весь день, всю ночь и целое утро. Только в полдень следующего дня Эймс дал нам передохнуть около двух часов, а потом снова поднял и погнал дальше. Мне было странно видеть, как подчиняются этому жесткому режиму Эжен, Доу и Лус. Это удивительная вера простого рядового в своего командира, подкупала своей искренностью. Видно, так уж устроен человек, что ему жизненно необходим тот, кто возьмет ответственность на себя, тот, на кого можно положиться в сложную минуту и кому хочется верить. Безотчетно и по-детски. А что Эймс? Кому верит он? На кого надеется? И словно в ответ в голову пришла мысль. «А ведь на самом деле грозный сержант надеется на меня», на Даррольда Ллойда из маленького города Виллон, что затерялся в Буа на юге Нардении. А все потому, что он верит в то, что я говорю и делаю, верит в то, что впереди есть какая-то цель, которой нужно выйти и которая окупит этот страшный поход и жизни тех, кто уже погиб и еще погибнет. Хотя, почему я все время называю эту цель какой-то? На самом деле цель правая и важная – «Спасти сестер. Это достойно, это дело для настоящего мужчины. Но, с другой стороны, кто, в сущности, для Эймса эти девчонки? Кто они для Ирка Мудрого, что остался лежать в подземельях Великой Крепости? Кто они для Ара и Вилы?» Опять вопрос, опять сомнения. Я чувствовал себя плохо от подобных размышлений, но по какой-то странной причине они приходили все чаще и чаще. Сомнения терзали, душили. По ночам я частенько видел тех, кто когда-то доверил мне свою жизнь. Кого-то я помнил по именам, кого-то нет. Эти сны повторялись от раза к разу. Те, кто сгинул неведомо где, стояли в темноте и молчали, а я шел мимо, строя этих людей с факелом в руке, и его неровный свет выхватывал из темноты лица. «Еще одно, еще!» Шаг за шагом, человек за человеком. Все они, умершие и убитые, смотрели на меня пристально, вопрошающе. В этих взглядах не было враждебности, но была жажда ответа, ради чего они сложили свои жизни. Стоит ли цель такой платы? Они спрашивали без слов, не сдашься ли ты, не отступишься в момент, когда надо будет платить по счетам, какое решение примешь? Я читал эти вопросы в глазах мертвецов, И тревогой наполнялось мое сердце. Я шел мимо строя, оказавшегося бесконечным, а факел чадил и норовил погаснуть. И больше всего на свете я боялся, что факел погаснет. Что питало то пламя? Что горело на толстой суковатой палке? Память? Душа? К вечеру все валились с ног. Новый переход вымотал до предела. Но мы все равно собрали дрова для костра и выставили караул. Эймс упорно держал походную дисциплину. В конце концов, мы находились на войне, а то, что противник не был похож на человека, было не так уж важно. Перед самым отбоем Эйя перемигнулся с Эймсом и исчез. Я заволновался, но сержант успокоил, буркнув что-то вроде «по делу пошел, этот не пропадет». Эйя вернулся через пару часов. Он вынырнул из темноты стремительно и бесшумно, Эжен вздрогнул, поднял копье, но в последний момент увидел, что это свой, и облегченно вздохнул. Рыжий вояка сиял. Он принес, во-первых, целого зайца, которого тут же принялись освежевать солдаты, а, во-вторых, интересную новость. «Там впереди селение», — объявил. «Да ладно! Селение? Большое? Людей много?» — посыпались вопросы. «Саму деревню я не видел». «Тогда откуда знаешь, что оно там есть?» — удивился я отчасти, потому что был уверен. Об этом я должен был узнать из видения. «Дым!» — я улыбнулся. «Может, это от нашего костра не сдавался я?» «Нет, я знаю, откуда дует ветер, и потом от нашего костра хлебом не пахнет. Я же говорю, тут неподалеку деревня, и к ней ведет тропа». «Прям-таки и тропа!» — покачал я головой. «Самое, что ни на есть, тропа, со следами утоптанная такая». «Да тебе с гладухи померещилась «Я что, на идиота похож?» — обиделся Эй, «Говорю, дым виден и тропинка есть, а это значит, что как минимум завтра мы выйдем к чужому жилищу». «Уж не знаю, радоваться или печалиться», — протянул Эймс. «Что скажешь, Дарольд?» «Не знаю», — неуверенно ответил я. «Нужно подумать». Эйя и Эймс переглянулись. — Хорошо, — сказал сержант, и, словно бы подтверждая недавние мои сомнения, добавил. — Думай, но недолго. Понял? Я кивнул, и мы вернулись к костру. Там царило радостное оживление. Подбитого зайца уже освежевали, насадили на острые палки и сейчас жарили над огнем. Пахло невероятно вкусно. Я уселся на заботливо нарубленный лапник, укутался плащом и принялся наблюдать за приготовлением. Подошел Дова. «Простите, господин Даральд, он чуть смущенно покашлял, — «вот, пожалуйста, это вам». «Мне?» — я принял из его рук миску. «Печень? Меня отец научил ее готовить. У зайца печень нужно лишь немного поджарить, посолить и уже готова к еде. Она сил дает, ух, как много!» — он улыбнулся. «Спасибо», — улыбнулся я в ответ и достал нож. Отрезав кусочек, который тут же отправил в рот, Я вернул миску. Остальное раздай товарищам, нам всем понадобятся силы. Парень поклонился и отошел. Вот это верно, раздался над ухом голос Эя. Я вздрогнул. Что верно? Правильно поступил, пояснил рыжий и отошел. Я же поплотнее укутался в плащ. По какой-то причине к вечеру сделалось теплее, то ли далекий ветер с юга принес в этот выстуженный край отголоски тепла из пустыни, то ли земля успела нагреться за длинный солнечный день. Сейчас это было кстати, но сон почему-то не шел. Усталость была невыносимой, но она же и мешала уснуть. Некоторое время я прислушивался к разговорам спутников, которые обсуждали способы приготовления зайчатина и смаковали трофей Эя. Смотрел на качающиеся над головой ветви деревьев. По небу ползли густые серые облака, еще хранившие отблески солнечного света. В лесу было тихо, негромко потрескивал костер. Давление, что преследовало меня все это время, сейчас исчезло, и лес сразу перестал быть зловещим. Нападение волчьей стаи уже выглядело выдумкой, страшной сказкой, и события прошлой ночи теперь казались далекими-далекими. Я заснул, и снова это был не сон. Пространство вокруг сжалось, как будто незримые руки протянули ко мне со всех сторон и потащили куда-то. С немыслимой скоростью, от которой захватывало дух и по телу бежали колки и мурашки, меня несло по длинному извилистому коридору с радужными стенами. В какой-то миг стены отступили, и меня потащило над землей, мимо пролетали смазанные картины городов, Пустынь, какие-то неведомые постройки, дворцы и еще что-то. От восторга, смешанного со страхом, я чуть не закричал, но крик превратился в смех, потому что каким-то шестым чувством я понимал, что ничто сейчас не может мне повредить. Полет оборвался так же резко, как и начался. Меня подкинуло вверх к бескрайнему звездному небу, и где-то там, в этой удивительной темноте, я завис, словно одна из бесчисленных звезд. «Посмотри вниз, Даральд!» — раздался знакомый голос. Я посмотрел. Под ногами раскинулась вся Этория. С высоты она была такой крошечной. «Это твой мир!» — продолжил голос. Я взглянул туда, откуда доносился голос. Варло парил на некотором расстоянии от меня. Этория — старая земля, и она видела много бед, Образ моего нового знакомого терялся в темноте. «Скажи, там, в лесу, я что-то почувствовал. Не знаю, как сказать, будто кто-то смотрел на меня отовсюду и ниоткуда одновременно». «Это чувство мне знакомо», — голос Варло был грустен. «Твоя жизнь стала чем-то вроде разменной монеты в сложной игре. Хотя ты не монета, ты мелкая фигура в большой игре». «Тебе, наверное, уже приходила в голову мысль о том, что ты уже давно не принадлежишь себе?» «Да, именно так я и думаю. И слышать это неприятно». «Конечно, неприятно. Но такова твоя судьба. С этим уже ничего не поделаешь. Не стоит слишком расстраиваться. Все могло быть гораздо хуже». «Куда уж хуже», — возразил я. «На удивление, во мне не было злости, лишь какая-то усталость». «Ты мог бы умереть. Тебя могли заворожить» похитить, съесть, заставить предать друзей и близких. Но ты жив, и с тобой по-прежнему верные спутники, готовые отдать за тебя жизнь. У тебя есть цель, а еще скоро ты многое узнаешь. В свой срок, разумеется, но узнаешь. А сейчас я могу лишь извиниться за то, что не смог предотвратить тот ужас, через который тебе пришлось пройти». То, что произошло с тобой в лесу и подземельях Великой Крепости, в башне Учителя, в рамдире и в Азоре, все это — происки моих врагов, хотя теперь они и твои враги. Мне чужие враги не нужны, у меня и без этого было достаточно недругов. Лишние враги никому не нужны, — Варло вздохнул. Но и с этим уже ничего не поделаешь. Мне такой расклад совсем не нравится. Он тебе и не должен нравиться, но справляться с ним придется именно тебе». «Херунда какая-то. Не ерунда, а жизнь, Даральд. Тяжелая, сложная жизнь. И как, по-твоему, я с такой жизнью должен справляться? Ты сильный герой, ты справишься?» «Ага, справлюсь. У тебя большое будущее, Даральд, и ты чрезвычайно важен для будущего Этория». «Что-то я не пойму. То я мелкая фигурка, то важен для всего мира», — усмехнулся я не в силах сдержать сарказма. Варло это уловил». Каждая фигурка может стать большой фигурой, дело только в особых точках. В каких еще точках? В жизни каждого Ворло запнулся. Нет, прости, не каждого, далеко не у каждого есть такой шанс. Но все же в жизни некоторых есть моменты, когда они способны решать будущее всех. Так уж вышло, что твое будущее тесно связано с будущим иторией, а значит, те решения, которые ты принимаешь, будут влиять на судьбу всего мира. Мелкая фигурка... «Неважно, при какой игре, не может принимать решение», — возразил я. «Может», — ответил Варло. «Еще как может. И скоро, Даральд, очень скоро ты придешь к такой точке в своей судьбе, когда ты выберешь путь и за себя, и за весь мир. После этого не будет поворота назад. Вот такая ты фигурка». Он тихо засмеялся. Его смех был похож на шелест листьев осенью, когда они, повинуясь дуновению ветра, Летят с деревьев на засыпающую землю. Посмотри вниз, продолжил ворло. Какая она маленькая эта Этория, твоя, Дарльд, Этория твоя. А ты, разве она не твоя? О нет, Этория не мой мир. Моя родина далеко, но я не был там уже целую вечность и, скорее всего, никогда туда не вернусь. Только ты не подумай, что я жалуюсь. Нет. «На самом деле я не хочу возвращаться домой. Я хочу обрести покой». «Ты говоришь о смерти?» Варло ответил не сразу. «Ох, Даральд, я так долго бегал от смерти, так долго избегал встречи с ней. Даже неудобно перед этой страшной гостьей. Но не будем о грустном. Завтра у тебя непростой день. То поселение, что обнаружил Эйо, — Варло вздохнул. «Там живут норды». Не самое дружелюбное племя, но это не важно. Важно другое. У них твои сестры — Аги и ули Как? — воскликнул я. — Все время, что ты находишься в Северной Пустоши, я вел тебя к ним. Не молодым девушкам быть рабынями у каких-то дикарей. — Почему ты молчал? Я хотел, чтобы ты убедился, у меня нет желания навредить тебе, Даральд. Но у нас слишком маленький отряд, мы не сможем отбить сестеру целого племени. Варло засмеялся и в этом смехе послышался шелест травы, по которой гонят волны ветер. В этом мире, Даральд, есть интересная закономерность. Она называется всеобщая связь. Мудрецы древности называли ее паутиной судьбы, да и вообще много разных дребеденина придумывали эти мудрецы, скрыли суть за мишурой. Главное, в этой паутине нет ничего магического. Не нужно творить заклинания, не нужно совершать жертвоприношения. Все просто и одновременно сложно. Ты играл в азартные игры? Один раз с друзьями. Тогда ты, может быть, слышал о том, что многие игроки стараются найти таинственную систему. Они верят, что какие-то карты, фишки или числа обязательно приведут их к выигрышу, ищут эту комбинацию всю жизнь. Сколько их убили из-за этого, скольких предали, ограбили, лишили чести, страшно даже подумать. Это же бред. Ты ошибаешься, Даральд. На самом деле паутина есть, и завтра ты поймешь это. Самое сложное в ней — это найти точки, узелки, на которых завязаны все ниточки. Я слишком долго живу, Даральд, и поэтому у меня было время разобраться. Я не понимаю, как это все поможет мне освободить сестер. Если завтра ты будешь делать все так, как говорю тебе я, то у тебя все получится. Хорошо, говори. Ты не должен думать, не должен рассуждать, а должен следовать моим указаниям. Я согласен. Ты понимаешь, что даешь согласие стать орудием в моих руках? Да. Это риск, дарльд Ты захватишь мое сознание? И опять Варло рассмеялся, но теперь его смех походил на бурление воды в горной реке. Какая глупость! Он взмахнул рукой, и я вдруг понял, что падаю. Мелькнули пенные облака, метнулся лес, скользнули где-то сбоку огромные горы. Вот-вот последует удар, несущий смерть, но... Вмиг все остановилось. Я встал на ноги у небольшого домика. «Загляни в окошко», — прошептал ворло. Я послушался и едва сдержал крик. В небольшой светелке сидели сестры — Ули и Аги. Аги что-то шила, а Ули плакала, прижав худые ладони к лицу — Ее рубаха была разорвана, виднелись пятна крови. Картинка почернела, съежилась и умчалась вдаль. Я снова был среди звезд со своим знакомым. «Видишь», — прошелестел ворло. — «они там, ждут спасения, ждут тебя. Я на все готов». «Прекрасно. К счастью, то, чего я от тебя хочу, не потребует великих жертв. Мне не нужен твой разум, сердце или душа, если она вообще существует. Я просто буду голосом в твоей голове». Но каждое мое слово будет для тебя приказом. Если я скажу кричи, как петух, ты будешь кричать. Если скажу ешь землю, будешь есть. Но и это не все. Твои спутники тоже должны беспрекословно подчиняться. Ты будешь и в их головах? Нет, покачал головой Варло. С ними связи у меня нет, они будут выполнять твои команды. Думаешь, они справятся? Да, я за них ручаюсь. Видимо, что-то в моем голосе заставило Варло нахмуриться. — Пойми, — сказал он, — это необходимо, иначе ты погубишь и себя, и их, и сестер. Паутина, которая связывает все события, не терпит грубого вмешательства. — Опять ты про эту паутину? — Конечно. Все события прошлого, будущего и настоящего связаны друг с другом. Если где-то муха взмахнет крылышками, то в другом месте от этого дуновения может случиться ураган. Все вокруг взаимосвязано. Сломал сучок в лесу, где-то обрушилась горная лавина. Есть и более сложные связи. Именно поэтому завзятые картежники ищут выигрышные карты или фишки. «А они есть?» Варло причмокнул. «Есть». «Я назову тебе комбинацию, запоминай. Тройка, семь... Даррельд, Даррельд...» Свет звезд померк, на тело навалилась тяжесть и открыл глаза... Передо мной стоял Эймс. «Пора», — прошептал он. «Что?» — я закрутил головой. «Куда пора?» «Ух ты!» — Эймс засмеялся. «Вот это сны у тебя, даже завидно!» Я снова был в зимнем лесу. Костер догорел. В небе теплилась заря. Мои спутники сворачивали лагерь. Рыжий Эйо раскидывал угли костра. В голове вертелось одно лишь слово. «Пора».